Рождение княжича Иоанна Лето медленно, но верно подходило к концу. Погожие деньки стали сменяться дождями, и на улице по ночам уже стало холодать. Боярин Евпатий Львович и бояриня Василиса Николаевна пришли в великокняжеские палаты по случаю рождения у их воспитанницы, сына, которому он нарекли имя Иоанн. Боярин Евпатий опрокинул чарку меда Вместе с княжичем Фёдором, а бояриня Василиса отправилась к Епроксине. «Ну вот ты, Фёдор Юрьевич, стал отцом», — сказал княжичу боярин Евпатий. «А я, эдак, и не поймёшь кем? Дедом. Ты ведь и в Проксине за отца. А что она по крови не твоя дочь, так это только почётнее твои заслуги делает». «Эх», — прокряхтел боярин Евпатий, чуть сердце моё». Великого богатыря княжна родила. Будет потом его имя по всей Руси звенеть. А вот князь Олег Ингваревич из Владимира вернулся. Какие новости он принес? Федор опустил глаза и промолчал, так как князь Олег Ингваревич сказал, что великий князь Владимирский Юрий Всеволодович и не думает помогать великому князю Юрию. Боярин Евпатий Львович без слов понял что надеяться на Владимира бесполезно. Между тем к боярину Евпатию Львовичу и княрчу Федору подошел великий князь Юрий Игоревич. Он был рад рождению внука, но видно было, что на душе у него неспокойно. Но, княжич, порадовали вы нас с боярином Евпатием, порадовали на славу. Внука мне подарили, и Анна будет потом могучим витязем и князем. Великий князь Умнил Боярина Евпатия и расцеловал его. «Ну, спасибо тебе, Боярин, за такую невестку. Молодец, воспитал ее на славу». Боярин Евпатий был, конечно, польщен таким отношением, но понимал, что для них всех он всего лишь дядька, который оберегал истинную дочь рода Рюрика. Федор вот его дедом назвал, а младенца ему никто так и не показал. «Ну что ж поделаешь, на такое обижаться нельзя». Как говорится, хорошо хоть на порог пустили. Василиса Николаевна, поди, княжича видела. Вот вернется, расскажет, если не будет вредничать. А я вот, боярин Евпатий, знаешь, о чем задумался? Коли великий князь Владимирский Юрий Всеволодович нам не помощник, ты езжай-ка к великому князю Черниговскому Михаилу. Раз мономашичи от нас отмахнулись... Может, Ольговичи будут с нами? И езжайте вместе с княжечем Игорем. Пусть землю русскую узнает и посмотрит. Я как бы его посылаю, но, говорит, за него будешь ты. Михаил Святославович, брат княгини Агафьи, супруги великого князя Владимирского Юрия и второй по могуществу князь на Руси, — сказал Баирниев Патий. Но, в отличие от великого князя Юрия, Михаил был на Калке, и может понимать, что такое монголы и какие беды они могут причинить русской земле. вот тут и оно», — подтвердил великий князь Юрий Игоревич. «Вы оба были на калке и, думаю, сможете о чем-то договориться». «Евпатий Львович, нам силы великого черниговского князя, ой, как нужны. Коли с ним вместе выступим против монголов, то, может, избежим второй калки». «А ты, великий князь, думаешь в открытом поле с басурманами рататься?» «Великий князь Юрий Игоревич ничего не ответил боярину на этот вопрос. Помолчав, он сказал, «Ты, боярин, сегодня с княжечем Игорем езжай. Время не ждет, а не то попросту не успеете». Боярин Евпатий, конечно, понимал, что ослушаться великого князя нельзя, да и дело впрямь срочное. Но в этот момент ему стало несносно больно. Жаль, я ни внука не увидел, ни Евпроксиньи. Но что поделаешь, судьба такая. Служить князьям — это в первую очередь подчиняться. Ничего, вот вернусь и обязательно увижу. На крещение, конечно, не успею, но будет еще время. Тогда надо бы мне попрощаться. Тебе, княжич Федор, хочу сказать, чтобы ты берег княжную княжича, «Хотя, думаю, ты сам разумеешь сие. Спасибо за мед, но, как говорится, пора мне, и из чернигова привезу какую-нибудь потеху для княжича». Сказав это, боярин Евпатий Львович поклонился великому князю и княжичу и покинул палаты. Когда боярин ушел, великий князь Юрий Игоревич неожиданно подумал, что мог таким поручением обидеть названного отца своей невестки, ведь он, наверное, тоже княжича увидеть хотел» жаль я об этом не подумал про себя сказал великий князь. Но ничего вернется из чернигова разобьем этих монголов и тогда на перу я ему земли пожалую. и в патии человек верный всего этого заслужил, вот он будет рад.